Глава третья. Время на Чеченской войне сменило обыденный ход. Для Павла Ворончихина время уплотнилось, убыстрилось, потеряло насущную грань между светом и тьмой. Ночь для боевиков-диверсантов не помеха, но и федералы артподготовку иногда начинали затемно, поспящим. Время и обстоятельства разрушили привычные представления о периодах года. Чеченская осень и зима — только грязь, распутится, весна и лето того хуже, летом вдвойне опаснее. Горы покрываются зеленкой, в которой легче укрыться бандитам, проще расставить капканы на федеральные колонны. Время утратило понятие рабочих, выходных и праздничных дней. Красная оценка миновавшим сутком доклад дежурного по части за время дежурства, происшествий не произошло, потерь личного состава нет. Но так было не каждый день. Густой смешанный с порхом и кровью поток времени домогал Павла Ворончихина, держал напряжение. Но все чаще здесь в Чечне его морочило странное навязчивое иллюзия, будто за всеми маневрами российских войск, в том числе и за действиями командира самоходно артиллерийского полка Ворончихина, кто-то сзади наблюдает. Наблюдатель не имел четкого образа. Прописанного лика имел, однако, вполне отличительный характер. Он был язвительно насмешлив, злопыхателен и абсолютно безжалостен, как дьявол. Наблюдатель радовался, потирал ладошки, когда группировка федеральных войск проваливала замыслы, вязла в несогласованности указаний штабной неразберихи, подала в заводни политиков. Ах, как радовался наблюдатель! Ухмылялся, когда полк Павла Уранчихина с залпами установок град накрывал пустые территории, когда из мощных 155-го калибра пушек самохода клупил по воробьям, не имея точных выверенных целей. И, напротив, наблюдатель закипал, поузырился, сжимал кулачки, когда снарядом снимало не только вышку, доманную чеченского снайпера или наемную снайпершу латышку, когда в окне ракетных снарядов жарились духи. — Ничего, — вот шептал наблюдатель. — Погоди, дескать, отомстят тебе Ворончихин за твою удачу, — Казалось, сам дьявол примостился за плечом у Павла. Иногда Павлу даже хотелось заговорить с ним, с наблюдателем, объясниться, выведать у него, как у предсказателя, свое собственное будущее, выживет ли он на этой войне, и чем, и когда все это развяжется. Ему хотелось узнать, какая сила приставила к ним этот неотвязный фантом. — Ну уж нет, — осекал себя Павел, — заговорить с призраком — это слишком, так с ума может сойти. Павел догадывался, что дьявольщина липнет к нему от нервного перенапряжения, от бессонницы, от нелепости и грязи самой чеченской компании, от потока вязкого здешнего времени. В гости к Павлу в расположение части, которое заняла позиции под Грозным, наведывал сосед по дислокации, подполковник Дмитрий Снегирев, командир десантного батальона. Со Снегиревым еще несколько лет назад Павел познакомился в Москве. Оба они учились в академии. Высокий, ладный крепыш Снегирев явно гордился своей накачкой, играл при случае мышцами, при виде турника тоже делал выход силы. Десантники завсегда любили похвастаться отменным здравием, в форме наберетно-теляшковой красой, вели себя среди других родов войск с напускной боевитостью. А со Снегиревым часто приезжал его заместитель Шароватов, светлокудрый, улыбчивый, немногословный майор спортивного стройного склада. Шароватов был дважды мастером спорта, парашют и самбо. Говорили, что в Афганистане... Он однажды выловил на горной дороге подровника маджахеда и убил его одним ударом руки. Видал, Василий, что духи на стенах пишут. Свысока рассуждала текущая компания Снегирев. — "Добро пожаловать в ад". На понты берут, чтоб грозно не штурмовали. Психологически они лучше нас подготовлены, отвечал Павел. Нашей колонии в одном селе толпа местных дорогу перегородила. — Старики, женщины, дети. Мы для них, Дима, оккупанты. — Их боевики выгнали. Точняк, боевики, — усмехнул Снегирев. — У них тут все схвачено. — Да кто бы ни выгнал. Перед нами женщины, старичье, ребятня. На самоходке через них не поедешь. Офицеры в полку и те молодые. А солдаты и сержанты, пацаны, как им стариков и баб разгонять? Они ж немоновцы. — Да ты чего, Василич? С чеченами антимонии разводить. Владым надо сразу по морде бить, только тогда они хоть что-то понимают. А с стариками надо так. Вот видишь дом? Вот огнемет. Из толпу не уберете, дом спалим. Начнешь с ними чикаться, они будут такую лапшу вешать. Дети и горы хитрожопые, подлые, как все чурки. Знающий рассуждал Снегирев. Я первого бойца в полку еще в Ингушетии потерял. — сказал Павел. — Механик-водитель красильников. К спустил с воды в канисту набрать. Ему горло перерезали. Не стреляли, а зарезали. Наверняка местный. — Тут местных, Васильич, не бывает, — ухмыльнулся Снегирев. — Они все бандитского замеса. Днем корчат себя мирных. Прости бежать, а как ночь любому русскому кинжал в спину. — У меня контрактника пришили. Пошел в село за водкой. чин Все мирно, при деньгах. Десяток живых ран. Потом, правда, его товарищи съездили на разборку. Снегирев слегка отряхнул головой, не выдаваясь в детали разборки. Чечня! Это грязный полигон, Васильич. Но каждый воин должен повоевать. Зачем тогда армия? Зачем столько бездельников в форме кромить? Снегирев рассмеялся. В нем пульсировала... Самонадеянность. Даже не самонадеянность, — думал Павел. Боевой дух. Командир-штурмовик должен быть задиристым и храбрым. Без башки. Майор Шароватов сидел рядом, улыбался, неизвест чему улыбался. — Новый год скоро, Васильич, — сказал Санильев. — Я елку сгадал летчикам. Настоящую приглашаю на Новый год. Баб не обещаю, но ящик виски уже стоит по стойке смирно. — Ждем, Павел Васильевич, — прибавил майор Шароватов. — Отметить Новый год у настоящей елки в компании подполковника Дмитрия Снегирева и его заместителя Шароватова шотландским виски Павлу не довелось. В новогоднюю ночь девяносто пятого года десантный батальон Дмитрия Снегирева пошел на Грозный. Промозгло грязно было в те январские дни в Чечне. После штурма чеченской столицы прошло несколько недель. Павел Вранчихин заехал в военный госпиталь в Моздоке, в совещание в штабе группировки. Здесь лежал на излечении один из выживших офицеров Снегиревского десантного батальона, счастливчик майор Шароватов. Павел не узнал бывшего спортсмена и десантника с отменной выправкой. Он не узнал ее вообще. Шароватов был лыс, с пятнами ожогов на лице и голове, с узазувеченным телом. Он встретил Павла взвинченно, ядовито, от его вечной улыбки не осталось, следа светлых кудрей тоже не осталось. Он сразу заговорил грубо, по-граждански, на «ты» потребовал от посетителя выпивки. Павел ее предсмотрительно захватил. «О кубе или Снегирево спросил Павел, когда передал Шароватову фляжку с коньяком. — Снегиря отлично убили. Сразу. Он и понять ничего не успел. Шароватов жадно приложился горлышку фляжки. Не мучился Снегирь. В первую же атаку чехов голому снесло и всех делов. Павел внутренне вздрогнул. — Это ж была его мысль накануне новогоднего вторжения в Грозный. Командир-штурмовик должен быть задиристым и храбрым, без башки. Шараватов счет глотнул из фляжки. Скоро он заметно пенил. Перед Павлом сидел на койке обожженный человек с темным, будто кровь темная внутри, лицом с фиолетовыми поджатыми губами, худой, небритый. У него была ампутирована правая рука, выше локти, перевязанная ноги, видать, обожженные. Шароватов левой рукой взял кружку с чаем. Кружка в руке слегка дрожала, коньяк развязал ему язык. «Такого остолопа министрам обороны сделали». тя Академию кончил. Должен знать, что бронетехнику в город загонять нельзя. Нас пустили в Грозный. Не выстрелы, а потом как по мишеням. Гранатами из окон. Шаровато говорил так, будто Павел Ворончихин тоже причастен к приказу о штурме Грозного. А главное, не с кем воевать. Со всех сторон огонь. Штурмовать дом. А зачем? А если освобождать квартал? Его бомбить надо. С воздуха, артиллерии. чем дольше говорил шароватовв тем сильнее дрожала кружка в его руке снегирь тоже осел он тоже академию кончал ведет колонну куда ты ведешь ее где противник крайние бмдшки в колонне подбили вот и все стопор а ведь тоже собирался в академию генштаб вступать мудак он отглотнул чай из трясущейся кружки был у чеченов в дудаевском дворце ковалев мираторец Редкая мразь орет в эфир. «Ребята, сдавайтесь! Жизнь самая дорогая! Сдавайтесь, вас отвезут в свои части!» Зло передразнивал правозащитник Шароватов. «Некоторые поверили. Сдались. Молодые еще глупые. Потом чеки их кастрировали, скальпы снимали». Он помолчал. «Загнали нас в каменные дебри и расстреляли, как мишени. Куда я теперь без руки?» «Стопы обгорели. Спрашиваю сам себя, сам уже и думаю». Ведь там от нашего батальона, может, половины не осталось. Я слышал, только мельдяков в Грозном до двух тысяч. А сколько лек? Дивизию. Целую дивизию не захер положили. Продачуга, бля, связи нет, боеприпасы кончились. А сколько в своим же били? Карты города с 70 -го года, а ведь мы отборные войска. Покойный Дима Снегирь все щеки надувал. Тут Шароват опять взялся за фляжку, отглотнул, утер пижамным рукавом губы. Павел увидел в распахе пижамы нательный крестик на его груди. Шароватов кивнул. В угол палаты, где на тумбочке стоял портативный телевизор, слушал тот Грачева. «Интервью, сука, раздает!» Шароватов ядрит усмехнулся. «На этом свете я до Грачева не доберусь. Но на том свете я его обязательно поймаю. Подвешу его. Надей его за яйца, он будет у меня висеть с улыбкой на устах». Примечание. В феврале 1995 года на пресс-конференции министр обороны Павел Грачев, говоря о российских солдатах в ходе новогоднего штурма Грозного, произнес фразу «Эти мальчики умирали с улыбкой на устах». Павел сидел против Шароватова, но слушал рассказ рассеянно, наблюдал, как дрожит кружка в руке этого коллеги-офицера. Опять пришло неловкое, годленькое ощущение, что за спиной стоит, хмылит дьявольские убы счастливый наблюдатель.